Глава 5. Яр Розин. Она выскочила под колеса из ниоткуда. Так мне показалось. Успел заметить только пестрое пятно, похожее на скомканный праздничный пакет для подарка. Зачем я вернулся, чёртов дурак? Почему просто не выкинул грёбаное письмо и не поехал домой? Эта проклятая Мила Цветкова умудрилась выкрутить меня душу. И кое-что существенное, отличающее мужиков от мерзких, противных, насатых мелких баб с глазами раненого щенка. А теперь валяется у меня на капоте как сломанная кукла, и я вижу ее глаза распахнутые сквозь стекло, пошедшее паутиной трещин. Девка здорово приложилась, по лбу стекает струйка крови, и именно эта алая капля кажется мне сейчас единственно настоящей в замершем воздухе. Я словно весь не мел, не могу двинуться, мой верный конь подвел меня, тяжелый джип именно сегодня от чего-то решил меня слушаться. Словно сам черт все это со мной творит. Отмираю. По венам бежит по ощущениям фрион ледяной, только бы жива осталась. Плевать на все остальное. Не хватает мне сейчас в преддверии крупной сделки еще и этих проблем. Ненавижу. Все, кто связан с Васильковыми, приносят в мою жизнь одни беды. Эй, слышишь? Ты меня слышишь? Дотрагиваюсь до ноги милой, затянутой в смешное нечто, что-то вроде гольфа, украшенного дурацкими котиками, кружащимися в хороводе. Усатые трогательно за лапы держатся и словно обнимают тонкую женскую конечность. «Как там тебя? цветковый, ты жива?» Шевелится. От души немного отлегает. Откуда-то бегут люди. Охранник, спа, администратор. Как черти из табакерки. Вот только свидетелей мне сейчас не хватает. «Голова болит», — слабых нычет девка. Еще бы не болела. Лоб рассечен, придётся швы накладывать». «Вы специально, да? Караулили меня, чтобы убить?» «Ты дура. Нужна ты мне. Хотел бы убить, сам не стал бы мараться. Цена тебе». «Зачем тогда вернулись?» — тихо шелестит, почти шепчет. «Не нравится мне её вид». Мало того, что доходяга, так сейчас она бледная, как лист чёртовой бумаги, на котором написано уродское письмо от моей бывшей тещи. Дурацкий вопрос, на который у меня нет ответа. Зачем я вернулся? Ну зачем? Ну уж точно не для того, чтобы снова увидеть тебя. Морщусь. Девка мне сейчас вот совсем не нравится. На улице Дубака у нее под губой под бисеринками. А на щеках проступают неровные красные пятна. Портфель с документами я забыл в бане, поняла? «Господи, ну зачем я вру изворачиваюсь, заворачиваюсь, оправдываюсь перед этой пигалицей?» «Опять врете, Вы всегда врете. Шелестит это недоразумение. Ехидством в ее голове можно укрыться, как одеялом, с головы до пят. «Скорую вызывай!» — рычу я на суетящуюся вокруг администраторшу этого чёртова места. «Уже вызвали и полицию!» Вместо глупой бабы рапортует стоящий рядом охранник. «Чёртовы инициативные идиоты!» «Злость во мне уже не вихрится. Она похожа теперь на яростный торнадо». «Идиоты! Кто вас просил?» Рычу я. «Так положено так, ДТП же! Ну и мы подумали...» «Подумали они, мать их!» «А скорая совсем не скорая!» Мила Цветкова, раскинувшись, лежит на погнутом капоте. Перевернулась на спину и смотрит в небо распахнутыми глазами. «И мне страшно так, что внутри всё сжимается!» «А что такое? Вы боитесь полиции?» Вдруг хмыкает эта чёртова заноза. «Совесть нечиста. Те, у кого на душе грязь, все органов боятся. А вы...» «Я никого не боюсь». Она снова заставляет меня оправдываться. «Да кто она такая, чёрт возьми? Неужели моя ожившая в виде бабы совесть? Так себя она у меня, конечно. Страшненькая и невзрачная». «А хотите без полиции?» Вы просто меня сейчас отвезете в больницу и решим все миром. Сколько? Девка-то не совсем потерянная, в ее глазах мелькает теперь жадный такой огонек. Алчный, такая же, как и все. Вы мне денег предлагаете? Рубли? В любой валюте. Хмыкаю, глядя, как цветкова сползает с моей покалеченной машины и пытается встать на свои тонкие конечности. Выходит плохо у нее. Кстати, это ты зря. Мало ли, что в тебе повреждено. Лучше не двигаться так активно. Вам-то какое дело? И деньги мне не нужны. А чего ты хочешь? Просто прочтите письмо. Упрямо выпячивает губешку эта дура. Послушайте, просто прочитайте. И все тогда решите. Там написаны страшные вещи, но... Хрен тебе. Ты еще и письма не тебе адресованные читаешь, шалунишка. Ай, как некрасиво. «Мама не учила, что нельзя так делать?» «Тогда полиция. Я снова ложусь на капот и начинаю умирать». Она валится грудью на несчастный джип, взвизгивает. Лицо из бледного в серое превращается, губу закусывает. Вредная противная девка. «Почему я с ней церемонюсь?» «А у нее и рука еще повреждена. Наверное, перелом, судя по тому, как она качает ее, словно младенца. Левая рука свисает плетью». «Ты меня шантажируешь?» «Приподнимаю бровь. Этот дурацкий фарс утомил меня. «Да, играю по вашим правилам. Превращаюсь в козлиху, беспринципную и гадкую», — стонет Мила. «Да пошла ты, пусть приезжает полиция. Я разберусь со своими проблемами, а вот ты поедешь в трампункт задрюченный, там тебе место, и детишки, о которых ты так печешься, останутся в богадельне». У тебя перелом срастается неправильно. Инвалидность. Никому не позволено играть мной, поняла, козлиха? Или хорошая клиника, деньги, которые ты потратишь на свою мечту. Хорошие деньги. Купишь квартирку побольше, там, глядишь, и жизнь наладится. Выкинешь из головы глупую идею взять опеку над чужими сопляками или повесить их мне на шею. «Мистер, я все решу? Можете все? Все, кроме умения быть человеком? Деньги свои засунь себе, урод моральный. Это твои дети!» Ого, мы уже на «ты». Это прогресс, я считаю. Я смеюсь натужно, наигранно. Я не умею быть человеком, драконом, зверем, кем угодно. Я уже поняла. Поэтому просто уезжай. Те. Я полиции скажу, что мы все решили на месте. Ой. Она начинает оседать на землю. На личике крошечном страдания. На автомате подхватываю легкое тело. Черт, ну вот я мог же уехать. А сейчас... Тащу дуру в машину. «Где ближайшая клиника?» Ару, администраторша, которая замерла, как столб. От испуга или просто тупая, это уже неважно. Ару, Но сам себя слышу сквозь вату. Я просто отвезу идиотку в больницу и уеду. Уеду, не оглядываясь. «Они в пятом детдоме. В пятом!» Шепчет Горячич на мое персональное посланная посланное мне за все мои грехи, которых бесчисленное множество. И замаливать их я не собираюсь. И... Они страдают. Войски страдают. Письмо лежит у меня в кармане. Надо будет сжечь.